Глава девятая. с к о р е Камио окончательно уверился, что город вовсе не то место, где он хотел бы провести остаток своих дней. Выяснилось, что жить на шумных людных улицах куда труднее, чем ему показалось сначала. За три дня, прошедшие с тех пор, как он расстался с Отасо, ему ни разу не удалось как следует поесть. Почему-то л и с все время забредал в те районы, где невозможно было добыть и крошки с ъ е с т снова. В первый день его занесло в брошенный док. Лучшего места, чтобы спрятаться от людей, не сыщешь. Животные там однако не селились. Даже крысы покинули пустые бетонные склады. У причала в по-прежнему стояли п р о р ж а в е в ш и е насквозь дряхлые корабли, с которых давным давно разгрузили все товары. Камио поспешил унести ноги из этого царства запустения. На второй день лис оказался в шикарном районе. Дома там казалось были сделаны из стекла и упирались крышами в небо. Тротуары сверкали чистотой, а люди тоже точно стеклянные, поспешно выскакивали из дверей машин и влетали в подъезды. Судя по всему, они могли не есть целыми днями. На третий день Камио начал подумывать, что было бы разумнее остаться с Оттассо, несмотря на ее п а г у б н о е пристрастие к обжигающей перченной пище. Он приплелся в какие-то трущобы. Здешним жителям едва хватало еды для себя, и им нечего было выбрасывать в мусорные бачки. Те жалкие отбросы, которыми Лис смог поживиться на помойке в этом нищенском квартале, ничуть не утолили его голода. Изнуренному Камио казалось, что его желудок вывалился наружу и тащится вслед за ним по булыжникам. Вечером, прокравшись между бесформенными кучами т р я п ь я то были бродяги ночующие прямо на земле. Камио спустился вниз по аллее. На земле он наткнулся на черствую горбушку хлеба, покрытую плесенью. С жадностью ж и в а в свою находку, Камио вдруг заметил в самом конце аллеи труп другого лиса. Он подошел к мертвецу и со всех сторон обнюхал его. Остекленевшие глаза трупа уставились в глаза Камио. Охваченный странным трепетом, живой лис... Долго кружил вокруг мертвого. Трудно было решиться и вонзить зубы в окоченевшую плоть, в мясо, которое отнюдь не было пищей. Попадись Камио другое мертвое животное, наверное, он съел бы его. Но перед ним лежал соплеменник, и хотя голова у Камио кружилась от голода, он не мог прикоснуться к трупу. Потухшие глаза смотрели сурово, челюсти были непреклонно сжаты. На о с т р о й морде застыло ожесточенное выражение. Куда же так строго смотрит мертвец? Размышлял Камио. Возможно, не в мир, который он оставил, а в себя самого. И как тонка, как ненадежна грань, отделяющая его живого от того, кто недвижно распростерся на земле. Легкий Камио полный воздуха. легкие мертвеца пусты вот и все лишь глоток воздуха встреча со смертью угнетающе подействовала на Камио и он торопливо покинул аллею несколькими минутами позже его вырвало только что съеденной горбушкой к р ы с с и н н а я отрава догадался лис как только он сразу не распознал этот запах к счастью его желудок оказался умнее и извергнул яд Той же ночью, слоняясь поблизости от железнодорожного склада, Камио повстречал на редкость приветливого и дружелюбного лиса по имени Алобо. Узнав, что Камио несколько дней не ел, новый знакомый поделился с ним запасами из своей кладовой. Признательность странника, встретившего на чужбине подобную щедрость и радуше, и не знала границ. Как ни силен был голод Камио. Лис, прежде чем наброситься на съестное, рассыпался перед Алобо в благодарностях. Алобо был нервным лисом с беспокойным бегающим взглядом. Он поведал Камио, что городские улицы о с т о ч е р т е л и ему своим шумом, и он счел за благо переселиться сюда, в отдушку. Здесь относительно безопасно, утверждал Алобо. Конечно, если живешь у самой железной дороги, приходится все время остерегаться поездов. Но их приближение слышно издалека. Рельсы долго гудят и вибрируют, прежде чем с грохотом пролетит тяжелый состав. Порой, сообщил Камио новый приятель, поезда идут один за другим, а иногда здесь совсем тихо. Люди частенько выбрасывают из окон вагонов недоеденные сандвичи и пирожки, а на худой конец всегда можно поймать мышь или крысу. Жизнь, конечно, несколько однообразна. Зато всегда вдоволь нюхаешься а н машинного масла и смазки. Неужели тебе нравится эта вонь? – поразился Камио. Оба лиса улеглись под н а с ы п ь ю н а д и х головами убегали вдаль черные провода, натянутые между столбами. Обожаю, как, как пахнет масло, п -п просто обожаю! – заикаясь выговорил Алоба. Когда масло горит, это же просто чудо. Алоба отнюдь не б л и с т а л красотой. Однажды он едва не попал под поезд, поплатившись за собственную неосторожность ухом и глазом. Вся левая сторона его морды была п е р е к о ж е н а и покрыта шрамами. Подобно оттассо доброжелательный лис явно получал удовольствие, рассказывая неопытному новичку о железной дороге, которую он называл пути. о п р е л е с т я х ж и з н и рядом со складом. п Отепляю же здесь, з значит скоро весна. Это хорошо. Надоело х о л о д р ы г а п Отепляй. Разве ты, ты не знаешь весенний ветер, легкий бриз? Понятно. Кажется, не милосердная судьба забросила его в город, где все лисы чокнутые, сокрушенно подумал Камио. Одной подавай м я с о от которого из ушей идет пар, другой уже не может дышать чистым воздухом и упивается запахом горящего масла. Гром приближающегося поезда прервал их разговор. Солнце играло в бесчисленных окнах вагонов. На к а м и о это зрелище произвело чарующее, почти гипнотическое действие. Пока поезд грохотал по рельсам, Лиса можно было брать голыми руками. Он словно оцепенел. Шум колес заглушал все звуки, запах машинного масла все запахи, блеск стекла приковывал к себе взгляд. Наконец грохот стих. Тогда Алоба повернулся к Камио и спросил: не доводилось ли тому принимать участие в игре? В игре? Разумеется, когда я был лисенком, только и делал, что играл. Но теперь, по-моему, играть не самое подходящее занятие для взрослого лиса. Это особенная игра. Хочешь попробовать? Знаешь, она придает жизни остроту. Только есть д а спать тоска зеленая. В жизни должны быть переключения. Согласен? Ну, наверное. Хотя я не знаю, когда я жил в зоопарке, целыми днями мечтал о приключениях. Там действительно нет других дел, кроме как есть, до да спать. Вот и подыхаешь со скуки. Но здесь на воле добыть себе пропитание и найти укромное местечко для сна не так просто. По-моему, здесь сама жизнь сплошное приключение. Вот уж нет, с д о с а д о й возразил Алоба. Г -г Глупости! И он нервно затряс головой. Потому что на тропе поблизости от путей показалась группа людей. До зоопарка Камио случалось жить рядом с железной дорогой, и он знал, перелезать через ограждение у н а с ы п и не в человечьих привычках. Правда, иногда на шпалах появляются люди в ярких жилетах с инструментами в руках, но такие нашествия происходят нечасто. К тому же рабочих всегда можно увидеть издали и заблаговременно спрятаться в канаве. Так что это за игра такая? вернулся к прерванному разговору Камио, когда люди скрылись из виду. а л у б а поднялся и встряхнулся. Идем, сейчас сам увидишь. Расхлебанной походкой он направился к р е л ь с м Камио, сгорая от любопытства, шел за ним вслед. а л у б а улегся на гравии между шпалами, опустив голову на лапы. Делай как я, распорядился он. Камио послушно улегся рядом с новым другом. Скорее всего, сейчас они будут кого-нибудь вынюхивать или выслеживать, решил он. Наверное, вблизи от путей водятся какие-нибудь мелкие животные – крысы или что-то в этом роде. Здесь они с Алоба п о д к р а у л я т добычу. Некоторое время у Балиса лежали неподвижно, но вскоре Камио не вытерпел. Чего мы ждем? – прошептал он. Шш. И Камио вновь затих. Лежать между шпал было довольно приятно. л и с о обдувал легкий теплый ветерок, а солнышко грело ему спину. Приходилось бороться с подступающей дремотой. Спать здесь было нельзя, ведь каждую минуту мог налететь поезд. Закрыв глаза, Камил мечтала о чудесной стране, где нет ни поездов, ни машин, лишь бескрайние леса и горы с белыми вершинами. Ласковые солнечные лучи гладили шоколадно-коричневую шубу л и с а Даже блохи, казалось, задремали и не беспокоили Камио. Ему припомнился один далекий день на родине. Он и Роксина, его подруга, сидели у реки, что протекала у них в предместье. С тех пор, как берега реки покрылись бетонным одеянием, а большая часть воды ушла в подземные трубы... Люди почти не заходили сюда, и все же здесь, в тени моста и домов, обступивших реку со всех сторон, иногда удавалось поймать рыбу, беззаботную рыбу, которая в поисках корма подплывала к самой поверхности воды. Вот тут-то лисы и выхватывали ее зубами. Наевшись до отвала, они с роксиной нежились на солнышке, а по мосту над ними грохотали и грохотали грузовики. И бетонный берег так приятно вибрировал. Внезапно камео проснулся, рельсы дребезжали и тряслись как живые. Грохот, нарастающий грохот приближался с каждой секундой, даже гравий перекатывался и дрожал точно в волнении. Поезд! Камео вскочил. Поезд идет! Во всю глотку завопил он. Камио прыгнул, чувствуя, что воздушный поток сдымаемый поездом увлекает и затягивает его. Пронзительный свист рассекаемого воздуха оглушил лиса. Волны грохота накатывались на него одна за другой, не давая передышки. Обезумев от ужаса, Камио скатился с н а с ы п и больно ударившись о жесткую поросшую чахлой травой землю. В нескольких дюймах от него неслось по стальным рельсам неумолимое чудовище, и колеса его безумолку выбивали жестокую песню смерти, песню, которая резала уши Лиса и наполняла его сердце томительным страхом. Ему казалось, этот страх не пройдет никогда, а д у р я ю щ и й грохот будет преследовать его вечно. Никогда раньше он не подходил к поезду так близко. с т о и л о ему замешкаться хоть на мгновение, и его жалкие останки не прельстили бы даже ворону, принеслось у него в голове, его раздавило бы в лепешку. Да что там, от него и мокрого места не осталось бы. А поезд, словно мощный грозный зверь, мчался и мчался вперед, неукротимый и беспощадный. Свис т р а с с е к а е м о г о воздуха и стук колес. Способны были заглушить предсмертные визги тысячи лис. Наконец поезд скрылся. Содрогаясь всем телом, Камио поднялся и огляделся вокруг. Бедняга Алобо нашел свою смерть. В этом Камио не сомневался. Действительно, его новый приятель неподвижно лежал на шпалах. а оттепляй или как они здесь называют весенний ветер шевелил его облезлый и свалявшийся мех. Какое печальное зрелище! вздохнул к а м ь о Мертвое тело беспомощно распростерлось на жестком г р а в и и а душа, наверное, мечется внутри в поисках выхода. Внезапно труп шевельнулся. Мутные глаза открылись, они сияли каким-то удивительным блеском. Это напомнило Камио взгляд лисы, которую он знал когда-то. Лисы, пожиравшие подозрительные зеленые грибы с белым пушком на шляпке. Ты жив? Все еще не веря собственным глазам, пробормотал Камио. Но поезд, он же проехался прямо по тебе. Это и есть игра, ответил Алоба. Слова падали у него изо рта. словно капли меда из р а с к у р о ч е н н о г о улья. Всякий раз, ложась на шпалы, я говорю себе: но «Ну, все, Алобо, пришел твой смертный час. Знаешь, когда поезд грохочет над тобой едва не задевая своим железным днищем, ужасно хочется вскочить и бежать прочь. Вот этого-то и нельзя делать. Если вскочишь, тебе сразу крышка. Лежи недвижно или умрёшь. И вот я лежу не жив, не мёртв. Вокруг всё грохочет. По обеим сторонам от меня стучат колёса. Над самой головой сплошной поток ревущего металла. Лежишь и знаешь, стоит шевельнуться и тебе снесёт голову, начисто снесёт и мозги вышибет. Я часто представляю, как голова моя подпрыгивает по насыпи, а тело, раздавленное обмякшее, тащит колеса, превращая в рваную тряпку. Представляю, а сам лежу недвижно среди этого жуткого грохота. Наконец шум затихает, и я вновь вижу свет и понимаю: все позади. Я опять победил. Победил страх. Мы схлестнулись с ним не на жизнь, а на смерть, и я победил, победил, победил. Знал бы ты, какая это радость, какое счастье. На морде Алобо застыло отсутствующее выражение. Взгляд, казалось, был устремлен в неведомые дали. Точно такой же взгляд был у Шакала, который в зоопарке рассказывал Камио. о стране львов. Алоба говорил в захлёб и ни разу не заикнулся. Перед Камио стоял совсем новый, уверенный в себе лис, не похожий на прежнего робкого недотепу. Да, Алоба игра явно помогла обрести себя, но Камио в такой помощи не нуждался. Ему и так хватало самоуверенности. За тебя я едва не погиб, сердито заметил он. Алоба недоуменно заморгал. Из-за меня ты должен был объяснить мне заранее, что это за игра такая, и я бы сам решил, хочу я играть или нет. Но ты бы мог решить, что не хочешь. Конечно, это же безумие так рисковать. И ты бы никогда не испытал этого. Как знать, понравится тебе игра или нет, п о к у д а т ы сам не попробовал. Не надо прыгать в огонь, чтобы узнать, что он жжется. Алоба покачал головой. Все это я уже слышал, о г о н ь я т о совсем другое. Он помолчал и нерешительно спросил: "Ну и как? Тебе понравилось? Честно говоря, слово понравилось не слишком подходит к тому, что я испытал. Я выпрыгнул из-под самых колес поезда. Нет, эти сумасшедшие забавы не для меня." Алоба кивнул. "Ну извини, знаешь, моя подруга, когда первый раз играла..." тоже не выдержала и прыгнула. Она долго наблюдала, как я играю, и в конце концов захотела попробовать сама. Но страх оказался сильнее ее, и когда на нас стал надвигаться поезд, она прыгнула. Наверняка она потом костила тебя, на чем свет стоит. Нет, она не ругалась. Она попала под поезд и умерла. Камио был так потрясен, что слова застряли у него в горле. Остаток дня Обалиса провели в поисках сандвичей и пирожков, валявшихся вдоль путей, и мертвых животных, которых Алоба называл ханырами. Наступил вечер, когда сгустилась темнота, к путям подошли люди, засветили фонари и подожгли проколотую канистру из под масла. Воздух наполнился едкой вонью, которую Алоба вдыхал всей грудью. Он вовсе не считал, что близость людей представляет для них опасность. Камио тоже не стал прятаться, но пока люди не ушли, он все время был на чеку. Ближе к рассвету он сказал Алоба: "Думаю, лучше мне уйти прочь из города. Уйти с ж -ж живопырки, но куда? Заикание вновь вернулось к Алоба. Что-то мне здесь не слишком нравится." Может, так р а и на этой вашей ж и в о п ы р к е придется мне по душе. Ты с л у ч а е м не знаешь, долго отсюда выбираться? За ночь я дойду до о к р а и н ы Алоба затряс своей одна ухо й головой. Не знаю, врать не буду. Но думаю, окраина далеко, куда дальше, чем ты рассчитываешь. Я несколько раз подолгу шел вдоль путей, но никогда не добирался до места, где кончаются дома. Может, все же останешься? Нет, я твердо решил. За городом мне будет лучше. Тогда вот что сделай: прыгни в поезд. Чего? е з д ь т здесь такие поезда с пустыми товарными вагонами, людей там не бывает. И отведут тебя туда, где они стоят. Проберешься в вагон, поезд отвезет тебя за город. А когда он остановится, ты спрыгнешь. Знал а в я одного Лиса, он очень любил так путешествовать. Весь свет объездил, разумеется, если ты боишься. Не то чтобы я был в восторге, но думаю, стоит попробовать. Вот только вдруг люди меня заметят и поймают. Да нет, все будет в порядке. У этих людей из поездов нет с собой оружия. Может, они погоняются за тобой малость, но разве человеку поймать ли лиса голыми руками? Это вряд ли. Значит, так и сделаем. Ночью Алоба отвел Камио в депо, место, где отдыхают поезда перед тем, как вновь отправиться в неведомые края. В груди Камио шевельнулась слабая надежда. Вдруг поезд отвезет его на родину или в чудесную страну львов. Поезда ведь такие быстрые, любые расстояния им н и по чем. Но он прогнал эту мысль прочь. Если Камио что и узнал в зоопарке, так это то, что мир огромен и глупо рассчитывать, что тебя случайно занесет именно в тот уголок необъятной земли, в который тебя тянет. Друзья отыскали подходящий вагон. Пол там был устлан соломой, в которую Камио мог зарыться. Наступила минута прощания. Как ты думаешь, мы еще увидимся? – спросил Алоба. Сомневаюсь. К тому же, если будешь продолжать свои дурацкие игры, ты недолго проживешь. а л у б а яростно затряс головой. Нет, поезда мне не с т р а ш н ы Скорее уж меня доконает чесотка, или враг подкрадется с той стороны, где у меня нет уха. Хотя сам я предпочел бы смерть под колесами. Во всяком случае, тогда я унес бы с собой дивный запах рельсов. Ну и желание у тебя. Я люблю пути, привык к ним. Знаешь, ты самый странный зверь из всех, кого мне довелось встретить за свою жизнь, и самый лучший. Спору нет, выговор у тебя смешной, и ты часто говоришь о каких-то непонятных вещах, и все же ты отличный лис, Камио. Спасибо, прошу тебя, Алоба, когда будешь играть, п р и г и б а й голову пониже. С этими словами Камио прыгнул в вагон. И зарылся в мягкую солому, от которой исходил приятный сладковатый запах. л и с был готов к встрече с неизвестным. Сказать, что он вовсе не боялся, значило бы погрешить против правды. Но дорожная лихорадка, сходная с тем ощущением, которое испытывал Алоба во время своей игры, будоражила ему кровь. Жажда приключений пьянила Камио. Раньше, на родине, где он жил с подругой, Он был обыкновенным домоседом, но раз уж судьба занесла его так далеко от дома, почему бы ему не стать настоящим странником? В его родных краях таких лисов называли долгобродами. Конечно, долгобродов п о д с т е и г а е т множество опасностей. Вдруг он окажется в той проклятой стране, где за лисами гоняются в открытых машинах целые банды охотников, вооруженных винтовками с оптическими прицелами. Из этих винтовок даже мутноглазый пьяница бьет без промаха. Или он попадет на лисью ферму. Лис там, как и в зоопарке, держат в клетках и кормят до отвала. Но время от времени пленники таинственно исчезают, хотя и находятся в добром здравии. И все же мне стоит познать свет и стать странником. Размышлял Камио. Не зря мой отец был заправским долгобродом. Двери вагона захлопнулись, оставив к а м и о в полной темноте. Скоро поезд тронулся, и л и с не выносивший тряски, б е с силно ь опустил голову на деревянный пол. Лишь бы не этот поезд, не мой поезд принес смерть Алобу, молил он про себя. Лишь бы не мой поезд выпустил душу из потрепанного и скореженного тела. Если ему суждено погибнуть под колесами, Пусть это случится в другой раз. Не хочу, чтобы мой поезд тащил его за собой, превратив в ханыр, жалкую п а д а л ь Мне предстоит новая жизнь, и пусть ничто не омрачит ее начало. Пусть его убьет другой поезд. Потом, когда он состарится, ослабеет и о д р я х л е е т Но не сейчас.